Глава 25. Бормоча проклятия себе под нос, лекарь тщательно вымыл руки, но Аня не позволила ему приблизиться к принцу, пока он не обработал их каким-то отвратительно пахнущим раствором. Она и сама привела в порядок свои руки, надела поверх грязного белья белый фартук, заправила волосы. Нус, начнем. Они возились долго. Аня не давала оторвать приставшие к ране бинты. Заставила лекаря размачивать их и снимать осторожно, по одному. Юль мужественно переносил боль. Лишь иногда с его губ слетал тягучий стон. И в этот момент все обрывалось в груди у Анюты. Она чувствовала боль принца как свою собственную. Это с ее раны сейчас снимали бинты. Это ее мучил неряха лекарь. Наконец тело принца обнажилось. Аня взглянула на него и почувствовала, как из желудка волной поднимается тошнота. Рана, нанесенная мечом жреца, была ужасна. Воспаленная, с рваными краями, она кровоточила даже сейчас, несмотря на прошедшую ночь. Грязь, попавшая в нее во время сражения и пожара, вызвала нагноение, и теперь, вокруг зияющей дыры, виднелся зловещий багровый ореол. Анюта невольно отшатнулась, прикрывая рот ладонью. Юль заметил ее реакцию, слабо улыбнулся, словно извиняясь за причиненные неудобства. Зато лекарь, привыкший к подобным зрелищам, не обратил внимания на ее слабость. Он принялся промывать рану каким-то пахучим отваром, от которого Юль болезненно морщился. Анюта видела, как напряглись его плечи, как побелели костяшки пальцев, вцепившихся в край кровати. Она хотела отвернуться, не смотреть на его страдания но не могла оторвать взгляд. Словно невидимая нить связывала их, и каждый стон принца отдавался эхом в ее собственной груди. Дама Сабина крутилась где-то за спиной и ворчала. «Это из-за вас, госпожа, его высочество в таком состоянии. Из-за вас! Вы только и делаете, что несете всем мужчинам боль и страдания. Бесполезная и опасная женщина. Вас надо запереть в пещере подальше от людей до конца жизни. Аня видела, как вздрагивал лекарь от каждого ядовитого слова, а следом сразу с губ принца срывался стон. Наконец она не выдержала, развернулась к даме и рявкнула. «Выйдите вон!» «Да как ты смеешь мне приказывать, ведьма?» взбесилась дама и замахнулась кнутом. «Сабина, прошу!» простонал принц. Ворчая стеная, она вышла, но оставила дверь открытой. Когда промывание закончилось, Лекарь достал из своей сумки баночку с мазью. Запах ее был резким и неприятным, но Анюта знала, что это необходимо. Он обильно намазал рану, стараясь не причинить еще большей боли, а затем принялся накладывать свежие бинты. Его движения были быстрыми и умелыми, но Анюта все равно чувствовала, как принц вздрагивает при каждом прикосновении. Она подошла к кровати и села рядом с ним. Юль лежал, закрыв глаза, Лицо его было бледным от боли. Анюта осторожно взяла его руку в свою. Она почувствовала его слабость, его страх, и в этот момент поняла, что готова на все, лишь бы облегчить его страдания, лишь бы увидеть его улыбку снова. «Как он?» – послышался высокий юношеский голос. Аня обернулась. В распахнутой двери мелькнула фигура подавальщика Гераха. Заметив его, она облегченно вздохнула. «С парнем все в порядке». Словно зловещая тень ее дара отступила. «Герах, помоги нам!» — позвала она. «Надо его высочество переложить на носилки и доставить к повозке». «Что вы собираетесь делать?» — сполошился лекарь. «Раненому нельзя двигаться!» «Соберите мне необходимые лекарства и бинты. Я сама буду ухаживать за принцем». Упрямо поджала губы Аня. «Госпожа Анриэль!» Дама Сабина влетела в комнату, схватила Анюту за рукав и вытащила в коридор. «Вы понимаете, что подвергаете жизни его высочества смертельной опасности?» «Это здесь он в опасности. Знаете, кто ранил вашего господина?» «Он пострадал во время пожара». «Ничего подобного. Этот пожар начался из-за сражения принца Ичинара, сына первосвященника, который умер. Я не знаю подробностей и расспросить его Высочество сейчас не могу, он в тяжелом состоянии. Но и оставаться в этом месте мы тоже не должны». «Нам срочно нужно вернуться в замок, чтобы защитить нашего господина». «Но как? Мы не справимся. Я отправила гонца в королевский дворец. Госпожа Анриэль, это вы виноваты в случившемся? Не время искать виновных. Нужно действовать». Аня выдернула рукав и бросилась в комнату. Она посмотрела на лекаря, который мыл руки в тазике, и спросила. «Вы можете дать принцу сильное обезболивающее и снотворное, чтобы он легче перенес дорогу в замок?» «Сию минуту, госпожа!» Герах с помощью подручных лекаря положили принца на носилки и отнесли к повозке. Анюта намеренно не стала брать экипаж из замка. Она выпросила у лекаря обычную колхозную телегу, выложила ее дно соломой и одеялами, куда и приказала положить принца. Сама переоделась в форму медицинской сестры. Отряд охранниц Весты окружил телегу, и в таком сопровождении они тронулись в путь. Аня очень волновалась. Она не знала, куда пропала кошка, а Тесла без причины никогда не исчезала. Успокаивала только одно – жрец до сих пор не появился. Она даже не заметила, как отключилась. Сначала напряженно вглядывалась в темноту, держа принца за руку, потом вытянулась рядом с ним, стараясь не прикасаться к его груди и будто провалилась в черную дыру. Пробуждение было ужасным. Сквозь глубокий сон она услышала какое-то бряцанье, топот, стук, а потом вдруг ее схватили за руки, выдернули из телеги и бросили на землю. Растерянная, она открыла глаза, ничего не понимая, и увидела вокруг себя лошадиные ноги. Кони переступали, горцевали, крутились на месте, и казалось, что кто-нибудь из них обязательно ударит ее копытом. Она вскочила на ноги и огляделась. Повозка с принцем застыла посреди дремучего леса, окруженная кольцом всадников в безупречной форме гвардейцев. Впереди на вороном коне возвышался величественный воин, закованный в мерцающие доспехи. Ветер яростно трепал его черный плащ с алым подбоем, и отблески драгоценных камней, украшавших оружие, ослепительными искрами вонзились в глаза Анюты, мешая рассмотреть детали. «Это она ведьма?» — прогремел голос незнакомца полной угрозы. «Да, ваше величество!» — взвизгнула дама Сабина, выскочив вперед и склонившись в низком поклоне. «Это из-за нее все случилось! Она зло плоти. «Величество? Вот это да! Сам король решил навестить своего опального сыночка!» — поразилась Аня и бросила на Сабину испепеляющий взгляд. Было очевидно, что дама смертельно напугана. Отправляя гонца во дворец, она, вне всяких сомнений, не ожидала, что спасать принца прилетит сам правитель. Теперь же она суетилась, словно мышь перед удавом, и всячески старалась угодить ему. Король бросил на Сабину мимолетный презрительный взгляд, от которого та съежилась еще сильнее, и сосредоточил внимание на Анюте. Но она уже пришла в себя от неожиданности. В ее глазах плясали искры гнева и отчаяния, Но не было ни капли страха. Она метнулась к телеге, где принц не подавал признаков жизни. «Держите ее!» — рявкнул король. Стражники перехватили Анюту, не дав ей забраться в повозку. Но она пнула одного ногой, второго ущипнула, на третьего оскалила зубы так, что тот отшатнулся, и закричала. «Отпустите меня! Немедленно! Иначе вы все умрете! Его высочество!» Король царственно взмахнул рукой, и стражники бросили Аню на землю. «Говори! Не верьте ей, Ваше Величество!» Вырвалась вперед Сабина. «Держитесь от нее подальше! Она даже нить слежения отключила!» «Как отключила? Не знаю. Колдовством или хитростью?» Слушая, король сверлил взглядом Аню, и та тоже не отводила глаз. Несколько секунд продолжалась эта битва характеров. Наконец правитель повторил. «Говори!» «Его высочество ранен, рана воспалилась. Надо посмотреть, что с ним, я волнуюсь». И тут правитель выхватил меч из ножен и приставил острый клинок к горлу Анюты. Это было так неожиданно, что она не успела испугаться. Казалось, дерзость ведьмы поразила короля, привыкшего к раболепству и трепету. Стражи мгновенно окружили Аню плотным кольцом. «Признавайся, ведьма!» Голос короля был холоден и резок. «Какие чары ты наложила на моего сына? И почему он до сих пор не пришел в себя?» Анюта гордо вскинула подбородок, в ее глазах плескались искры непокорности. «Я не ведьма, ваше величество», произнесла она с вызовом. «Я лекарь и лишь пыталась облегчить страдания принца Юля». Но король, не удостоив ее ответом, махнул рукой стражникам. «Схватите ее!» «Стойте!» В отчаянии воскликнула Анюта. «Вы подвергаете этих людей опасности! Я не властна над своим даром, только его высочество не к моим чарам!» «И я не подаюсь!» С места кучера выглянул Герах. Аня даже не знала, что подавальщик сопровождал их. «Со мной тоже все в порядке!» «Не ты ли сломал ногу, когда помогал ведьме выбраться из котла?» «Это было давно!» Встушевался паренек и скрылся за стенкой повозки. «Мой сын доверился ведьме, потому сейчас умирает». Прорычал король, и в голосе его слышались гнев и отчаяние. «О небеса, дайте мне терпение!» Взмолилась Анюта, вскинув руки к небу. «Мы провели сутки бок о бок с принцем, и ничто ему не угрожало. Он сразился с отродьем умершего верховного жреца. Возможно, эта змея и сейчас где-то поблизости. Оставаться в лесу опасно» и словно в ответ на ее слова раздался яростный вой ветра. Деревья затрещали, сгибаясь под напором бешеного порыва. Крона старого дуба, рядом с которым стояла повозка, задрожала, и на всех посыпались сухие листья и щепки коры. Анюта поежилась. Леденящий озноб пронзил спину. Ей почудился зловещий хохот, раскатившийся призрачным эхом в вое урагана. Не раздумывая... Ведомая лишь инстинктом, она бросилась к принцу, заслоняя его собой от невидимой угрозы. Но жертвенный порыв остался незамеченным. Командир гвардейцев грубо схватил ее, перекинул через седло и понесся вперед, как одержимый. «Защищайте его, Величество и принца!» — проревел он, уносясь прочь. «Пусти! Отпусти меня, чертов осел!» — яростно взвыла Анюта, тщетно пытаясь освободиться. Голова ее безжалостно билась, а твердую кожу седла. Спутанные волосы хлистали по лицу, застилая обзор. В мутной пелене перед глазами мелькали лишь копыта коня, высекавшие искры из камней до корней растений. Пыль забивала дыхание, горло соднило от крика. — Лежи, ведьма! — прорычал командир, игнорируя ее отчаянные попытки вырваться. — Дай мне сесть! Хочешь душу из меня вытрясти? Себе же навредишь! Мы оба в опасности! Но гвардеец остался глух к мольбам и угрозам. Когда, наконец, вдали показалась долгожданная каменная ограда замка, Анюта невольно всхлипнула от облегчения. И тут, словно в насмешку над ее надеждой, снова налетел яростный порыв урагана, а впереди зловеще полыхнула огненная вспышка. Конь, взбесившись от страха, встал на дыбы, закружился волчком и в панике рванулся вверх по крутому склону.